Глава четвертая. Нежданное перемирие. На рассвете Эшер наконец открыл глаза. Несколько часов он притворялся спящим, и это дало свои плоды. Судя по тишине за дверью, девушка-оруженосец недавно уснула. Затащив его на кровать, серые плащи обсудили, кто будет сторожить первым. Сначала его охранял серый плащ постарше и, судя по его потертому виду, опытнее. Эшер решил, что лучше будет сбежать, когда придет очередь малявки. Бесшумно, как его учили, он отворил дверь. Девчонка пускала слюни, сидя напротив на лестничной площадке. Справа из соседней комнаты раздался храп старшего рыцаря. Эшер пожалел, что не сможет увидеть их лиц, когда они проснутся. Он спустился, избегая известных ему скрипучих ступенек, Хозяин постоялого двора суетился в зале, готовясь к открытию, и, увидев его без сопровождения, удивленно открыл рот. Эшер заметил за стойкой свои мечи, колчан и складной лук, который был одной из немногих вещей, что он оставил при себе, распрощавшись с прошлой жизнью. При одной мысли о прошлом рука его сама потянулась к красному лоскуту на поясе, а ткань привычно скользнула между пальцами. «Это в оплату счета!» Эшер бросил на стойку мешочек монет. «А это за мое барахло и молчание!» Второй мешочек лег рядом с первым. Хозяин скривил рот, обдумывая взятку. В конце концов он закивал, и губы его растянулись в приветливой улыбке. За дверями зеленой корги Эшера встретили утренний холод и мокрая грязь. Над головой нависли бегущие на восток тучи, в напротив нетерпеливо бил копытом гектор. «Тихо, мальчик», — сказал Эшар, войдя к нему. «Подумаешь, молния была. Скоро нам снова в путь». Он погладил коня по бурой шее, ласково похлопал полоснящемуся боку. Привычным движением бросив свой длинный зеленый плащ на седло, он надел перевязи, проверил скрытые клинки на пояснице. Устроив все как надо, он вновь накинул плащ и уже поставил ногу в седло, как вдруг почувствовал настойчивый зов мочевого пузыря. Вчера, чтобы обмануть серых плащей, он выпил порядочно Эля. Благодаря зельям, которыми его пичкали в детстве, выпивка для него была все равно, что вода, однако и вода требует выхода. «Ну-ка, постой!» — сказал он коню, и, зайдя в переулок, облегчился, выпустив самую долгую струю в жизни. Девичий голосок вскрикнул над ухом, и рейнджера стало несколько неловко. «Доброе утро, барышня!» — невозмутимо поприветствовал он девушку, но та уже нырнула в заднюю дверь местной булочной. «Пора распрощаться с Вислом, Гектор!» — Эшер запрыгнул в седло и колени тут же прострелило. Чтобы отвлечься от боли, он быстро проверил седельные мешки. Гектор фыркнул. «Ты кого это стариком назвал?» Стоило ему тронуть по воде, как из двери высунулся злой хозяин пекарни. Впрочем, увидев грозного вида всадника с двумя мечами, он тут же успокоился и попытался как можно естественнее засунуться обратно. Даже осклабился и кивнул на прощание. Эшер направил коня на юг, к Вели и Сияющему берегу. В этот час зеленая карта была тиха, как кладбище. Никто, к счастью, в такую рань туда не рвался, к тому же взятка хозяину должна была дать хотя бы два часа форы. Он вспомнил о девчонке, уснувшей в коридоре, и даже пожалел ее, но чувство это промелькнуло и исчезло. Эшер широко ухмыльнулся и пустил Гектора трусой прочь из города. «Дора ты необучаемая!» — сотряс лестницу зеленой корги громогласный ор Натаниэля. «Это случайно вышло!» — огрызнулся Лайт, ее оливковые щеки побурели. Натаниэль заметил, что не хозяина — «Ни оружия Эшера не наблюдается». Он заглянул за стойку, ожидая найти мертвое тело, но не заметил и капельки крови. Зато вот хозяйский кошель наверняка потяжелел. Натаниэль грохнул по стойке кулаком и выругался. Стоило им выйти с постоялого двора, как закапал слабый дождь. Стоило были пусты. Лошадь Эшера исчезла. В грязи разбегалось столько следов, что невозможно было понять, куда уехал рейнджер. Натаниэль снова выругался. Главная дорога тянулась из Вистла на восток, вдоль берегов Унмары, и в конце концов сходилась с Селкским трактом. Оттуда до Велии был день пути, если, конечно, Эшер не свернул на север или на юг. А может, он вообще пошел нехоженными тропами вверх по течению унмара в вековечную чащу. Впрочем, нет, чем дальше на юг, тем ближе к западному Филиону, а туда он точно не захочет. «Зараза!» Ругнулся на туннель и выскочил из стойлы. «И где искать этого старого прохвоста?» Город потихоньку оживал. Мимо с хохотом пробежала стайка детей, которых не смущали. Неплохая погода, не тащившаяся по улице телеги. Зеваки бросали любопытные взгляды на двух обеспокоенных рыцарей. «Он не мог далеко уйти!» Лайт заозиралась, пытаясь выцепить взглядом знакомый зеленый плащ. «Да он может быть где угодно. Он тренировался исчезать как призрак. Возможно, он уже в вековечной чаще, а, возможно, в таверне напротив сидит». Натаниэль вздохнул, признавая поражение. За одну ночь трудное задание сделалось невыполнимым. «Куда собралась?» — Элайт, отошедшая от стойла, обернулась. «Есть хочу!» — провозгласила она и вошла в булочную. Натаниэль открыл было рот, но даже не смог сходу подобрать подходящего ругательства. «Вот поэтому я и работаю один», — пробормотал он себе под нос. От одного напоминания о еде в животе заворчало, да и аромат, исходивший от булочной, трудно было не замечать. Через пару минут Элайт вернулась довольной и со свежей выпечкой. «Он поехал на восток, прочь из города», — объявила она и бросила ему сверток. Но Таниэль немедленно достал булку и сожрал в два приема, как голодный волк. «И откуда ты знаешь?» «Спросила». Элайт запрыгнула в седло, явно не страдая от недостатка скромности. «Если выдвинемся сейчас, догоним его на перекрестке. Ставлю свои жаловни, что он едет в другой город, в Палеус или Гелошу. а не оба на Селкском тракте». Натаниэль впечатлился, но постарался это скрыть. Он был все еще обижен на девчонку за то, что упустила Эшара. Рыцарь молча влез в седло своего могучего черного жеребца каламардерской породы. В каламардре выращивали быстрейших лошадей, и западный филеон на них и не скупился. «Если хотим поймать его на перекрестке, ехать надо быстро», — сказал Натаниэль, пристраивая на спину лук и колчан. «А что, серые плащи когда-то ездили иначе?» — ухмыльнулась лайт «Да я смотрю, ты начинаешь соображать». натенель пришпорил коня и пустил в галоп голубь, ним разгоняя прохожих. В спину ему полетели проклятия, а еще через несколько мгновений он вырвался из вистла. Жорчане Унмара они услышали уже на закате. Натаниэлю и Элайт пришлось скакать весь день. Жеребцы сполна подтвердили свою легендарную скорость и выносливость. Миновав небольшой овраг, они выехали на простор полей, где-то зеленых, где-то желто-оранжевых, в лучах заходящего солнца. Вели, однако, все так же скрывалось за горизонтом. На пути к мосту они встретили маленький караван, идущий в Вистол. Его телеги были доверху набиты всем, в чем у горожан могла возникнуть нужда, от горшков и сковородок до овощей и ярких тканей, торчащих из белых, перевязанных веревками тюков. Натаниэль навострил уши, прислушиваясь к разговору караванщиков, сидевших на передке первой телеги. «Опасный он на вид!» — донеслось до него. Окрыленной надеждой Натаниэль вновь пришпорил коня, послав его в облако пыли, повисшее после каравана. Последний рывок. Легендарный скакун, правда, смог выжить из себя только скромную рысь. Три серые каменные арки Барденского моста изгибались над быстрым унмаром. Огни зажечь ещё не успели и разглядеть, что на нём происходит. В сумерках было сложно. К тому же пейзаж загораживал небольшой отряд велиских солдат в приметных доспехах из красных кожаных пластин, с которыми крепились кольчужные рукава. Справа на груди у каждого красовался герб, swoющий в небо волчьей головой. В руках были длинные копья. Натаниэль заметил лошадей и палатки на другом берегу. Значит, этим солдатам дали задание охранять мост, но только от тех, кто едет на восток, в Велию. Рыцарь понятия не имел, почему. Раньше он королевских солдат на бардонском мосту не видел. «Натаниэль!» — позвала Айлайт. «Тоже заметил Эшера, значит». Старикан стоял, держа лошадь в поводу и о чем-то горячо спорил со стражниками. «Делай, как я. Никаких резких движений. Если вытащишь меч раньше времени, он может невольно дёрнуться и останешься без руки. А если разыграем карты правильно, может, и решим всё миром, без кровопролития». Натаниэль соскользнул с седла и тихонько зашёл Эшеру за спину. «Мне нужно проехать по мосту!» — как раз прохрипел рейнджер. «Это я уже слышал. Ещё раз повторю. Без подорожной грамоты или печати пускать невеленно». — ответил лысый сержант, даже не пытаясь скрыть презрение. — Да ты же так что караван пропустил! — раздраженно проворчал Эшер, и Натаниэль задумался, как долго он уже тут стоит. — Они шли в висол, а мне плевать, с высокой башни что там происходит. Моя забота — узнать, на кой тебе велю понадобилось. К нему подошли еще четверо. Видно, решили поддержать командира в его нелегком труде. — Король желает меня видеть! на Натаниэль застыл, как Кэшер об этом узнал и почему решил пойти по своей воле. «Я желаю, чтобы у моей старухи титьки побольше выросли, только это не повод тебя на мост пускать!» Солдаты расхохотались, давленной шуткой. «Значит так, я перейду через мост до темноты, ребята!» Кэшер положил руку на меч. «По-хорошему или по-плохому?» Поняв, что это не пустая угроза, солдаты посерьезнели. Кто-то схватился за меч, кто-то взял на изготовку копье. Натаниэль отодвинул рейнджера плечом и вклинился между ним и стражниками. «Это человек под нашей опекой!» Удостоверившись, что все смотрят на него, он продолжил. «По приказу его величества мы должны как можно скорее сопроводить рейнджера в Велию!» Солдаты удивленно переглянулись, но сержант не сводил с Натаниэля цепкого взгляда. Эшер молчал. «Причем тут серые плащи?» — лысый сплюнул. «Он наш пленник. Мы должны штат не похож он на пленника», — встрял один из охранников. «Это ваш пленник со мной уже битый час трещит, серый. А вы только что подошли!» Сержант окинул Эшера внимательным взглядом и растянул рот в щербатой ухмылке. «Да и вооружен он до зубов!» Натаниэль с ответом, зная, что драка для этих ребят ничем хорошим не закончится, так что им, Салайт, придется за них вступиться и встать против Эшера. «Это все, что вам нужно знать», — Натаниэль вытащил из-за свиток и сунул его сержанту. Тот развернул пергамент, прищурился, пытаясь разобрать изящный каллиграфический почерк. Натаниэль подумал, что он, возможно, вовсе не умеет читать. «Присмотритесь, там внизу печать лорда-маршала Хорварда и западного филиона В письме написано, что мы исполняем волю короля, вашего короля». Сержант вернул ему свиток и недовольно отступил, дав отмашку своим людям. «Проезжайте». Солдаты на всякий случай продолжили изображать замешательство. Втроем внезапные союзники вновь сели на лошадей и без проволочек именовали мост на Эшера, не зная, как начать разговор, поэтому какое-то время они ехали в молчании. Унмар внизу мерцал закатными лучами. Наконец Натаниэль пришпорил коня и выехал рейнджеру на перерез. Тот спокойно остановился, глянул на него равнодушным взглядом, от которого странный холодок заворочился в животе. Страх. Как же давно он не чувствовал этого животного ощущения» все время запихивал его поглубже. Натаниэль перебрал в памяти всех чудовищ и убийц, с которыми имел дело. «Это просто человек», — напомнил он себе, — «ни когтей, ни мощных челюстей с острейшими зубами. Наоборот, рейнджер старше, а значит, медленнее, и на него давит тяжести лет, проведенных на службе у Аракешей. Я не могу отвезти тебя к королю, вооруженным до зубов». Натаниэль сжал рукояти меча, не вытаскивая его, впрочем, из ножен. «Тогда повезло, что не ты меня поведешь к королю. Кому же такая честь досталась?» Эшер приподнял бровь. «Дариусу де Валю?» Элайт так и застыл с открытым ртом. Но Натаниэль смог сдержаться и, поерзав в седле, прямо и бесстрастно взглянул на рейнджера. «Откуда ты это знаешь?» «Я узнал, что вас пошлют раньше тебя!» Эшер вопросительно взглянул, ожидая, что спутник представится, но Натаниэль решил держать имя при себе. «Шпионы мастера Бейла незаметны, как гидры в течке, да и замки у него не к бесу». Образ Эшера постепенно начинал обрастать в голове Натаниэля подробностями. Нельзя было ни на мгновение забывать, что этот человек не просто рейнджер. Он проследил за своим же хвостом до представительства, проник внутрь, Прочел письмо из западного Филиона и ушел, не оставив и следа. «Значит, решил добровольно перед королем предстать?» Элайт подъехала к нему на расстоянии смертельного удара. Натаниэля такой беспечности только глаза закатил. «Я живу от задания это задания...» «Элайт... Элайт не вандер», — охотно подсказала она. Натаниэль поник головой. «Никакой осторожности. Что за оруженосец?» «Элайт», — Эшер мило улыбнулся. «Я живу от задания до задания, король наверняка. За свое хорошо заплатит». Он обернулся к Натаниэлю, словно приглашая его подъехать ближе. «Что ж», — Натаниэль отвернулся. Ему было неловко. Он не ожидал, что все обернется вот так. «Похоже, нам по пути, но без сопровождения королю Рингару тебе не попасть. Не позволишь ли ты проводить тебя к Дариусу Девалю?» а уж он представит тебя королю». Эшер задумчиво взглянул на горизонт и тронул пятками бока лошади, посылая ее вперед. «Почему нет? Выручим друг друга. Вели отсюда в трех днях пути. Может, и за два управимся, если будет поменьше кордонов». Он, не глядя назад, указал за спину на мост. Натаниэль дал ему проехать. Что греха таить? Рейнджер его заинтриговал. Он-то ожидал... Жестокого мерзавца, лишенного манеры, здравого смысла, желающего только убивать. «А что, обычно кордуны тут не стоят?» — спросил Элайт. «Сразу видно новенькая заметил Эшер, не останавливаясь. Серым плащем приходилось трусить за ним. «Ты сама должна знать», — раздраженно зашипел Натаниэль. «Весь день она его подводит». «География скучная. Скучнее только мастера голта монотонные». «Про ее уважение это еще не доказало свое право на этот плащ!» Натаниэль выдохнул, успокаивая раздражение и напоминая себе, что он все еще наставник. «Король Рингар правит всем Алборном извелие. Столица, самый большой город в Алборне, там расположена штормовая гавань, величайшая во всем Ильяне. Сейчас везде царит мир, по крайней мере, мне так казалось. Я уже давно не видел в этих местах столько солдат». — Это все потому, что король так хочет видеть Эшера? — тихо спросил Элайт. — Не думаю, что тут есть связь. — Значит, у девочки соображения побольше, чем у тебя! — крикнул Эшер через плечо. Но тынель проглотил оскорбление. — Ты слишком много о себе мнишь, рейнджер! Не дождавшись ответа, он сменил тему, потому что на горизонте уже замерцали звезды. Солнце садится, нужно разбить лагерь. — У нас есть еще час! — возразил Эшер. Не все тут умеют видеть в темноте, знаешь ли, огрызнулся на Тэниэль. Даже не видел лица Рейнджера. Он был уверен, что тот улыбается.